Чужая судьба покрыта тайнами. Уже не первую ночь Михаил изучал письма, переданные ему генералом Ларцевым. Сыщик подолгу не мог оторваться от них. То, чем были пронизаны, пропитаны послания, отзывалось в его сердце перезвонами колоколов. Это означало, что автор писем между строк тонко, ювелирно и почти незаметно показывал перекличку чужих судеб. В данном случае юные аграфены погибшей генеральши и юноши страстно в нее влюбленного. Эти трепетные послания захватили Хромова настолько, что он проникся болью переживаний и трагедий человека, который просто-напросто от рождения был однолюбом. В каждом новом письме перед сыщиком открывалась судьба безуспешно любящего и страдающего мужчины. Того, кто беззаветно, преданно и верно любил убитую Аграфену Спиридоновну. Сколько душевного тепла было вложено в эти строчки. И если предположить, что генеральша свято хранила все послания влюблённого юнца, затем вполне сформировавшегося взрослого мужчины, говорит о многом. Он всю свою жизнь любил её одну, и ей был небезразличен. Тогда напрашивался вопрос, почему она отказалась от детской любви и отдала предпочтение Глебу Александровичу Ларцеву. Загадка. Не похоже, что Аграфена Спиридоновна, как ласково её величал супруг, грушеника, по собственному желанию разорвала давние отношения с возлюбленным и соединила свою судьбу с другим претендентом. Однако красноречивый факт говорил. Нет, он кричал. Потёртые старые письма, плотно перевязанные некогда тесьмой, хранились все эти годы в её спальне. Убеждали Хромова в обратном. Женщина бережно оберегала в своем сердце память о детской привязанности, первых удивительных чувствах и тайных надеждах. Сколько противоречивых моментов кроется в этих посланиях. Михаилу предстояло найти автора посланий и разузнать у него все обстоятельства дела. Сыщик не допускал мысли, что генеральша изменяла своему мужу. Нет, но письма — очень убедительный факт, и означало перестать быть профессионалом. Этого Хромов допустить не имел права и позволить себе не мог. На конвертах значился обратный адрес, имя и фамилия автора — Андрианов сава Валерьянович. Предстояло разузнать, там ли и поныне проживал этот человек. Но главное, Хромову безудержно хотелось посмотреть ему в глаза и убедиться, что к убийству влюблённый не имел никакого отношения. Михаил по запросу в ведомстве уточнил, что человек с такими инициалами действительно проживает в Москве на чистых прудах. Адрес соответствовал тому, что значился на конвертах посланий. Автор нежных писем не скрывал его. Значит, в его жизни ничего не изменилось. По крайней мере, адрес тот же. Проще будет найти, заключил сыщик. А в управлении правопорядка На очередном совещании у руководства ведомства все присутствующие будто сговорились, склоняясь к единому мнению. Именно Андрианов убил генераль Шуларцеву. Их мотивировка примитивна и слишком проста для сложных отношений двух влюблённых. Хромов был уверен в этом. А коллеги утверждали, «Андрианов с юности был влюблён в убитую, но у них ничего не сложилось». Значит, наступил тот решающий момент, когда терпение изменило ему, и он отомстил бывшей возлюбленной за потерянную жизнь. «Какой узкий, однобокий взгляд на ситуацию!» — думал сыщик. Сколько сыщик не приводил фактов, мотивировок, ничего не помогло. Особо разбираться в деталях не стали, подозрение упало именно на Андрианова, и на этом совещание было завершено. Однако Хромов стоял на своем, он так не думал, стараясь обосновать свои мысли фактами и убедить сотрудников в обратном. Человек, который через всю свою жизнь пронес в душе сильное чувство к одной женщине, ни с кем так и не соединив свою судьбу, физически не смог бы поднять на нее руку. Он молился на нее. Что в этом непонятного? Я убежден в этом. Убийца не он. Михаил постоянно анализировал, взвешивая ситуацию. Кожей своей чувствую, что мыслю в правильном направлении. И, кстати, письма Андрианова и его страдания — наилучшие доказательства моей правоты. После заседания сыщик, не раздумывая, отложил все дела и поехал по указанному адресу.